Нас вразумить, да легче море сжечь. Везде, где счастье, трещина и течь, Кувшин наполнен, тронешь и прольется. Бери пустой, спокойнее беречь.